и обратного пчел, обученных в Нью-Йорке, переправляли в Париж, дали ясный ответ на вопрос о природе временной ориентации пчел. Обученные пчелы-сборщицы сохраняют свой 24-часовой ритм независимо от внешних влияний, связанных с суточным ритмом. Пчелы обладают внутренними часами, которые управляют организмом пчел. Нельзя не восхищаться исключительно успешным завершением экспериментов, но Фриш далек от мысли считать природу пчелиных часов окончательно выясненной. Подводя итоги своей полувековой работы с пчелами, он говорит, «Нельзя сказать». что мы раскрыли последнюю тайну их чувства времени. Нет. Наука движется вперед, но медленно. Не в этом ли ее извечная привлекательность? Не устали бы мы от нее, если бы она слишком быстро раскрывала свои тайны? Глава одиннадцатая. Белки в колесе. Чтобы познакомиться с современными поисками решения проблемы живых часов, обратимся к исследованиям, проводившимся биологами в последние годы. В числе первых следует, пожалуй, назвать работу Патриции Де Курси. В 1955 году Де Курси получила диплом Висконсинского университета и начала работать На диссертации, посвященной суточной активности животных В поисках объекта для своих наблюдений Она остановилась на белке летяги Глаукомус воланс Ее выбор не был случайен Как и многие другие ночные животные Эти грузины начинают активную жизнь за ходом солнца и прекращает ее с рассветом. Они в большом количестве водились в окрестностях Мадисона, а их привычка возвращаться ежедневно в свое гнездо облегчало наблюдение за ними. Де Курси начала с изучения закономерности суточной активности летяг в естественных условиях. Вскоре в Мадисон... Приехал читать лекцию о ритмах у мышей Раусон, работавшей в это время на диссертации о возвращении гнезду и эндогенных ритмах активности. «Это одна единственная лекция», — писала позднее Де Курси, — «оказала огромное влияние на все мои последующие планы и эксперименты». Поскольку летяги покидают Дупло в строго определенное время, они оказались первоклассными животными для изучения факторов, влияющих на ритм активности у ночных грызунов. Декурси нашла помещение, в котором она могла содержать подопытных животных и работать с ними в строго контролируемых условиях, при постоянной температуре, Регулируемой интенсивности освещения и полной изолированности от каких-либо звуковых помех В помещении для экспериментов Декурси установила дополнительный регулятор температуры И автоматическую систему освещения Которая обеспечивала определенный диапазон чередования света и темноты Она построила прогулочные клетки и точно сбалансированные вращающиеся клетки колеса, в которых летяги могли бы бегать. Каждое вращающееся колесо было соединено с автоматическим регистрирующим устройством, которое фиксировало на бумаге любое движение летяги. По этим графикам можно было определить точное время начала двигательной активности животного. Декурси регистрировала ритм двигательной активности летяги,